Глава 18. К 9 часам, когда проводилось вечернее совещание, выяснилось, что оба подозреваемых англичанина не регистрировались в отелях Рима. Это выглядело подозрительно, если учесть, что оба иностранные гостя прибыли в Рим за несколько дней до того, как решили арендовать автомобили, а потом взяли их одновременно в один день. При этом и один, и другой указали, что каждому машина нужна на неделю. Точнее, один взял ее на неделю, а второй — на восемь дней. Теперь следовало определить, кто из них тот самый преступник, которого они ищут. Тарачини заметно повеселял. «Мы арестуем убийцу, как только он появится в Венеции», — заявил комиссар. «Ведь он должен будет оставить свой автомобиль на стоянке. На машине въехать в Венецию нельзя». Он глупо подставился, выбрав Венецию, и теперь мы его обязательно возьмем. Даже если преступник попытается переправиться на автомобиле на остров Лидо, где разрешено движение, то и тогда мы его все равно задержим. Все полицейские посты предупреждены, все паромные переправы взяты под наше наблюдение, на всех стоянках перед въездом в Венецию будут наши сотрудники. Ему не уйти». «Я не уверен, что все так просто», — внезапно возразил дронга Почему же ни одной из этих двух фамилий нет среди тех, кто сегодня вылетал в Севилью и Мадрид? Почему мы не нашли похожей фамилии в Бельгии? Слишком много вопросов. Боюсь, он опять решил нас обмануть, оставив нам в качестве приманки другого человека. «Вы думаете, что англичане приезжают к нам только для того, чтобы убивать наших женщин?» — разозлился Террачини. «Не каждый приехавший гость подходит под наше определение». Но этого мы абсолютно точно возьмем. Теперь ясно, что он попался. У него нет ни одного шанса, ни единого. Одному из них, Мэтру Поттеру, 46 лет, другому, Тимоти Хопкинсу, 44. И я думаю, что уже сегодня ночью мы будем знать, кто из них убийца. К обоим домой направлены сотрудники Скотланд-Ярда. Мистер Доул будет звонить с минуты на минуту. И все-таки в чем-то наши выводы не точны. Упрямо произнес Дронга, ведь он обязан был где-то проявить себя. Как он добрался до Севильи? Каким образом нашел Эннеси в Бельгии? Как выходил с нами на связь? Мы пока не знаем ответов на эти вопросы. И попросите, чтобы в Скотланд-Ярде установили группу крови обоих подозреваемых. Уже устанавливают, ответил Тарачини. Мы задействовали полицию нескольких стран, подключили Интерпол, ФБР, наконец, самых лучших экспертов Европы в вашем лице. Неужели вы думаете, что у него есть хоть один шанс укрыться? До сих пор ему удавалось нас обманывать, — напомнил Брюлей, решивший поддержать дронга Я думаю, не стоит радоваться прежде времени. Возможно, он опять придумал какой-нибудь трюк, который мы пока не смогли вычислить. Подождем сообщение из Великобритании. Мистер Доул — специалист такого класса, что сумеет понять, кто из этих двоих преступник. — Возьмем обоих, — твердо заявил Террачини. — И не понадобится подставлять Луизу. Будем считать, что мы твердо решили не рисковать нашим офицерам. Все равно, рано или поздно, мы его найдем, даже если он сделает пластическую операцию и сбежит на другой континент. Мы найдем его медицинские карты, снимем в его доме отпечатки пальцев, отыщем его фотографии. Стафордский мясник обречен. Это абсолютно ясно. Подождем, — вмешался Дабс. Мои люди не нашли этих фамилий, ни по одному из известных нам адресов. И, судя по всему, эти двое не особенно большие любители копаться в интернете. Тарачини не стал больше возражать. Оставалось подождать звонка Мишеля Доула, чтобы определить, кто из двоих подозреваемых убийца. В двенадцатом часу ночи, наконец, раздался звонок. В кабинете Тарачини к тому времени было накурено так, что Дронга, хоть и привыкший к подобным испытаниям, с трудом сдерживал кашель. Дабс кашлял все время, а некоторые сотрудники даже выходили в коридор, чтобы подышать свежим воздухом. Человек десять напряженно ждали звонка из Лондона. Терчини включил громкую связь, чтобы все слышали его разговор с Доулом. — Добрый вечер, комиссар, — начал тот. По голосу Доула было понятно, что он устал не меньше всех, собравшихся во Флоренции. — Должен вам сказать, что мы вылезали квартиры обоих подозреваемых. У мэтра Поттера жена и двое детей, у Тимоти Хопкинса жена и дочь. «Представляете состояние этих людей, когда мы проводили обыски в их домах?» «Кем они работают?» — не выдержав, вмешался дронга. «Хороший вопрос», — услышал его Доул, «но, похоже, на этот раз мы немного ошиблись. Один из них фотограф, другой — менеджер в фирме детских игрушек. У меня оба вызвали достаточно обоснованные подозрения». Поттер имел проблемы с законом, даже отсидел в молодости за участие в нападении на полицейского. У него были ультралевые взгляды. Потом, говорят, он остепенился, женился, сейчас у него двое детей. В тюрьме Поттер познакомился с убийцей, которого затем осудили на пожизненное заключение. И Поттер выступал свидетелем на процессе. Он часто ездит в Европу на различные совещания и встречи. Он — менеджер по связям. — Это он! — заключил Тарачини. Нахватался всякого в тюрьме. Вот и решил! — Я тоже полагал, что это может быть и он, — сообщил Долл. Но у него первая группа крови — положительный резус. И когда произошли убийства в Гавре и Оденсе, он находился в Америке. «Там и купил оружие», — вспомнил Тарачини. «Все совпадает. Кроме того, он, как менеджер, должен разбираться в интернете». «И неплохо разбирается», — согласился Доул. «У него есть даже свой персональный сайт. Но дело не в этом. Американцы ввели драконовские меры на своей границе после событий 11 сентября». Поэтому просто так въехать в Америку и уехать из нее он не мог. Вернее, мог. Нет ничего невозможного. За одну ночь можно прилететь во Францию или в Данию и совершить убийство. Только въехать потом обратно в США без проверки не получится. Это не единая Европа. Американцы требуют оставлять отпечатки пальцев. И хотя для граждан моей страны они делают исключение, Контроль на границе все равно достаточно строгий. Поэтому, если бы он дважды пересекал границу в те дни, это зафиксировали бы. Но американская иммиграционная служба подтвердила, что Поттер не покидал пределов Соединенных Штатов. Думаю, это абсолютное алиби, им можно верить. Брюлей согласно кивнул, все остальные молчали. Теперь Тимоти Хопкинс. Его характеризуют как человека слабохарактерного. Он профессиональный фотограф. Специализируется на съемке спортсменов. Все соседи и его жена считают, что он даже мухи обидеть не способен. Хопкинс высокого роста, примерно чуть больше метра восьмидесяти. Я видел его на фотографии. Немного виноватый взгляд, слабое лицо, безвольный подбородок. Дронга был прав», — вставил Дабс. Некоторые считают людей при таком росте очень высокими. У меня такой же рост. Услышал замечание американца и отозвался Доул. А Дронга, между прочим, очень высокого роста. Просто он обычно в этом не признается. Но вернусь к нашему подозреваемому. Он часто выезжает на соревнования, и мы проверили его график. Почти все поездки совпадают. Почти все поездки, кроме последний. В Гаври его не было, это абсолютно точно. У него алиби. В этот момент он был на конференции в Малаге, но во всех остальных случаях мог оказаться именно в тех местах, где совершались убийства. — А у него какая группа крови? — поинтересовался Терачини. — Вторая и тоже положительный резус. — Это не он! — раздраженно заметил итальянский комиссар. — У нашего должна быть третья отрицательный резус. — У Чикатила были разные группы крови и спермы, — напомнил Дабс. — Знаю, — отозвался Тарачини, — но резус другим быть не может. Это невозможно. Я консультировался с медиками. Даже для такого чудовища, как ваш Чикатило, группы могут быть разные, а резус никогда не меняется. Значит, не он. — Подождите, комиссар, — напомнил о себе Доул. — Я еще не закончил. В молодости Хопкинс работал на молодежные журналы, делал довольно откровенные снимки. Мы начали проверку его архива. Там тысячи фотографий, десятки лиц, но есть некоторые, которые вызывают лично у меня много вопросов. Он регулярно посещает садомазохистские клубы в Англии и Голландии. «Это ничего не значит!» — отмахнулся Терачини. «В Европе полно политиков, которые любят такой вид развлечений. По-вашему, они все под подозрением?» «Ваши политики не режут женщин», — холодно напомнил Доул. «Я продолжу с вашего разрешения». «Мистер Хопкинс вылетел в Италию как раз в то время, когда там появился и наш убийца». Мистер Хопкинс был или мог быть во всех местах, где совершались убийства, за исключением случая в Гавре, который мы еще проверяем. И, наконец, я уверен, что именно его описала продавщица в магазине строительных товаров. Вы передали нам его фоторобот, а теперь я передаю вам его портрет. Он на вашем сайте. Я послал его час назад. Можете его распечатать. Дабс вскочил с места и, опередив итальянского офицера полиции, поспешил к установленному в кабинете компьютеру. Он быстро распечатал фотографию, и, когда заработал принтер, торопливо поднял лист. Затем изумленно посмотрел на Тарачини. Это одно и то же лицо, констатировал Вирджил, протягивая лист с фотографией Хопкинса комиссару. Тот взял полученную фотографию, положил ее рядом с фотороботом, составленным в римской полиции. Совпадение было почти идеальным. — Это он! — убежденно заявил Тарачини, глядя на своих сотрудников. — Это он! — Сеньор комиссар! — вбежал в этот момент один из сотрудников полиции. На трассе Рим-Флоренция была дважды зафиксирована машина, взятая в аренду английским гостем Тимоти Хопкинсом. — Мне сказали, что это сообщение нужно вам срочно передать. У молодого человека было такое радостное лицо, что все невольно заулыбались. — Если бы ты принес нам это сообщение на одну минуту раньше, я представил бы тебя к награде, — заявил Тарачини. — Но теперь награда должна уйти к мистеру Доулу. — Вы — великий человек, мистер Доул, и благодаря вам мы сегодня арестуем этого негодяя. Все зааплодировали. Дабс несколько неуверенно взглянул на дронга Тот сидел молча, не шевельнувшись. Также не стал аплодировать и брюлей. Дождавшись, когда стихнут аплодисменты, он спросил у Доула. — Вы хотите что-то еще сказать? — Да, — откликнулся тот. — Вы еще не выслушали моего заключения, сеньор комиссар? — Конечно, мы вас выслушаем, дорогой мистер Доул! — радостно произнес Тарачини, поднимаясь со своего места. — Но сначала я прикажу арестовать этого типа и отправить его в нашу тюрьму. — Подождите! — снова попросил Доул. Вы сказали, что он покупал гвозди. — Но это еще не решающее свидетельство. Может, он только помогал убийце. Я говорил, что он мог быть во всех местах, где совершались преступления, но я не сказал, что он убийца. — Что? — изумленно спросил комиссар. — Доул прав, — вмешался дронга Такой тип не способен на хладнокровное убийство. Это делает кто-то другой. Хопкинса нам снова подставили. Хватит — Хватит! Террачини схватился за сердце и упал в кресло. Эффект был слишком неожиданным. Кто-то из сотрудников бросился за водой. — Вы хотите меня убить? — жалобно простонал итальянский комиссар, обращаясь к дронга «Давайте закончим ваши психологические изыски. Я понимаю, что вы все великие сыщики, но мне нужно найти и арестовать только одного конкретного убийцу, и желательно без всяких психологических фокусов. Когда я его арестую, вы расскажете мне о его детстве, о его угнетенном подсознании, как он не слушался маму и боялся папу, но это будет потом». Ему протянули стакан воды, и он залпом его выпил. «Известно, где сейчас эта машина?» — спросил Тарачини одного из своих офицеров. «На трассе Болонья, Венеция», — ответил тот. «Мы получили сведения с контрольного поста. Им было приказано отслеживать обе машины, которые мы проверяли». «Все!» — рывком поднялся со своего места комиссар. «Сеньор офицеры, мы сегодня его возьмем. Прошу всех следовать за мной». — Гости могут подождать нас на месте. Я не хочу вас утруждать, даже вас, дорогой комиссар Брюлей. Вы все сделали слишком много для того, чтобы мы нашли этого убийцу. Я думаю, будет справедливо, если об этом узнают все остальные. Спасибо и до свидания. Господин комиссар попробовал остановить его дронга Сначала я арестую этого типа, — прервал его Терочини. — Он купил гвозди. Которое вбил в ладони несчастной сеньориты Петронелли. Он арендовал машину, на которой приехал во Флоренцию. Он прибыл в Италию несколько дней назад, наконец, его международные поездки, за исключением поездки в Гавр, в которой мистер Доул не совсем уверен. Ведь в это время Хопкинс был в соседней Испании, а оттуда легче доехать до Франции, чем из Италии рано утром попасть в Испанию. Если он сумел так нас заморочить своей утренней поездкой в Севилью, то наверняка мог съездить в Гавр из Малаги, чтобы совершить это убийство. Слишком много совпадений. — А его группа крови! — крикнул дронга видя, что комиссар уже идет к выходу. — Вы же помните чикатила повернулся к нему Тарачини. — Может, и здесь какое-то невероятное исключение. Сначала я его арестую, а потом мы все проверим. «Мне достаточно того факта, что его опознала продавщица магазина. До свидания!» Он вышел из кабинета в сопровождении сотрудников полиции. Луиза, чуть виновато пожав плечами, вышла следом. Когда они остались втроем, Брюлей неторопливо поднялся, подошел к телефону. «Вы еще на проводе, мистер Доул?» «Конечно, комиссар. Наш итальянский коллега проявил обычное нетерпение, столь характерное для южан». «Между прочим, я тоже южанин», — заметил дронга, «Но это я говорю не потому, что обиделся. Иногда темперамент мешает нормальному восприятию». «Я с вами согласен», — вежливо произнес Доул. «Но комиссар прав в том, что этот человек имеет отношение ко всем убийствам, или почти ко всем, я в этом уверен». «Он действовал не один». Убежденно проговорил Дронга, или совсем не действовал, там был кто-то другой. Теперь ваша очередь, мистер Дронга, обратился к нему Брюлей. Я чувствую, что вы хотите высказаться и объяснить нам, почему вы так уверены, что Хопкинс не может быть тем самым убийцей, хотя все факты против него.